— Разумеется, большоглазая женщина не направляла на Луиса своего оружия. — Последнее время, — сказала она, — продолжительность дня меняется, и к этому трудно привыкнуть. — Согласен. — Кто говорил с вами? — Двуголовый монстр. Марк Корсиелл повернулась и вышла. Возможно, обиделась. Луис Ву остался у окна вспоминая свою долгую и богатую событиями жизнь. Он отказался от надежды вернуться в известный космос. Он отказался от дроуда. Возможно, пришло время отказаться от чего-то большего. Дом Чкар был пластиной литого камня, покрытой балконами. Одну его стену разворотили взрывы, открыв местами металлический скелет здания. Водосборник с небольшим уклоном размещался на крыше, и один из взрывов забрызгал каплями металла, расположенные внизу механизмы. Луис сомневался, что его ремонт поможет. И так оно и оказалось. — Это моя вина, — сказала Лалис Карлиар. — Я забыла, что две тысячи фаланов назад дом Чкар сражался с домом Орли. Дом Пант имел форму луковицы, висящей вершиной вниз. Луис предполагал, что первоначально в нем размещался оздоровительный клуб. Повсюду были бассейны, парилки, массажные столы, гимнастические залы. Казалось, что в этом месте изобилие воды. Легкий, полузабытый запах щекотал ноздри Луиса. Компант тоже сражался с Орли, после чего остались воронки от взрывов. Лысый молодой человек по имени Аривер Компант поклялся, что водосборник никогда не был поврежден. Луис обнаружил полоски пыли в механизмах и контакты над ними. А когда закончил ремонт на круговой крыше, начали формироваться капли воды — стекающая затем по воздосточным канавкам. Здесь возникли сложности с оплатой. Альвер Кампант и его люди предложили решатра, обещая заплатить позже. Луис тем временем узнал запах, щекотавший его нос и память. Он оказался в доме с плохой репутацией, и где-то рядом находились вампиры. Лалис Карлиар хотела наличных немедленно, и Луис развил ее аргументы. Он высказал мысль, что десятки не понравится, когда Пант перестанет покупать в воду, и они будут рады возможности содрать с него куш за мошенничество. Аривер Кампант заплатил. Том Джиск имел форму куба с колодцем в центре и был наполовину пуст. Судя по царившему там запаху, Луис понял, что Джиск чрезмерно ограничивает свое потребление воды. Луис осмотрел механизмы водосборника, быстро проделал необходимые операции, и они заработали. Джиск заплатил немедленно, валяясь при этом в ногах у Лали Скорлиар и не обращая внимания на слугу с инструментами в руках. Ну и ладно. Фортор Алисплиар был великолепен. Он сунул две пригоршни металлических монет в карман Луиса, объяснив это сложным этикетом взятки. Эти иносказания довели переводчик Луиса до предельного напряжения. — Завтра мы с вами пойдем в дом Орли, — сказал Фортор Алисплиар. — Если сомневаетесь в успехе, ничего не делайте. Сделку я беру на себя. Дом Орли находился на левом краю города. Луис и Фортер Алисплиаро не спешили и, поднявшись повыше, чтобы лучше видеть, осматривали город. «Кусочек цивилизации уцелел даже после упадка», — сказал Фортер Алисплиаро и указал на Риле. Здание, бывшее некогда императорским дворцом, прекрасное, но покрытое шрамами. Император пытался претендовать на власть в городе, когда прибыл дом Орли. Колонна, похожая на греческую и не поддерживающая ничего, кроме себя самой, была Ченком, некогда торговым центром. Без запасов, сосредоточенных в нем, в магазинах, ресторанах, На складах одежды, постельного белья и даже игрушек для торговли с людьми машин. Город давно умер бы. От основания Ченко вела спиральная дорога к небесному холму. Дом Орли представлял собой диск сорока футов толщиной и четырехсот шириной. И внешне напоминал пирог. Массивная башня на одном краю с тщательно продуманным размещением вооружения, огруженных перилами в платформе грузовых кранов, а напоминал Луису капитанский мостик большого линейного корабля. К единственному входу вела широкая дорога. Вдоль верхнего края здания виднелись сотни маленьких выступов, и Луис предположил, что это камеры или другие датчики, причем давно не работающие. Окна в стенах проделывали после того, как здание поднялось в воздух, и стекла были плохо подогнаны. Форторас Плиар надел желтую с пурпурным мантию из какого-то растительного волокна, грубую по стандартам Луиса, но издалека достаточно величественную. Следом за ним Луис вошел в большое приемное помещение. Здесь горел свет, но мерцающий. На потолке размещались десятки алкогольных ламп. Одиннадцать строителей городов обоих полов ждали их. Одеты они были почти одинаково. Широкие брюки с ушскими манжетами и яркие накидки, края которых покрывали несимметричные вырезы. Знак ранга. Беловолосый мужчина, улыбаясь, вышедший им встречу, носил самую изрезанную накидку и был вооружен. «Я решил лично взглянуть на человека, способного дать нам воду из водосборника, умершего пять тысяч фаланов назад», — сказал он Фортеральсплиару. Пистолет в его плечевой пластиковой кобуре был небольшим и изящным по форме, но даже он не мог придать филистранорли воинственного вида. Небольшое лицо мужчины выражало счастливое любопытство, пока он изучал Луисаву. «Выглядит он довольно необычно. Ну да ладно, вы платите. Посмотрим». И он сделал жест солдатам. Они обыскали Форталасплиара, потом Луиса. Нашли у него в фонарь лазер, опробовали и вернули обратно. Их удивление вызвал переводчик, и Луису пришлось объяснить: "Он говорит за меня". Филистранорли даже подскочил. "Действительно? Вы продадите его?" спросил он Форталасплиара. И тот ответил: Это не мое. Без него я буду нем, сказал Луис. И, похоже, хозяин Орли принял это объяснение. Водосборник оказался уклоном в центре широкой крыши дома Орли, а трубы под ним были слишком узки для Луиса. Даже сняв противоударные доспехи, он не смог бы протиснуться в них, поэтому не стал и пытаться. Кто делает за вас ремонт? — спросил Луис. — Мыши? — Висячие люди, — ответил Филли Странорли. — Нам приходится покупать их услуги. — Дом Чилб должен прислать их сюда. — Есть ли другие проблемы? — Да. К этому времени механизмы были уже достаточно знакомы ему. Луис починил три водосборника и оказался бессилен в четырех случаях. Сейчас он видел нужную пару контактов, но пыли под ней не было. Их уже пытались ремонтировать раньше. — Полагаю, да. Но кто может знать точно спустя пять тысяч фаланов? — Хорошо, подождем ремонтников. Надеюсь, они смогут выполнить мои указания. — Нэнис. Кто-то, давно умерший, уничтожил путеводные полоски пыли. Но Луис не сомневался, что справится».